Ермаков. Вермахт против евреев. Война на уничтожение. Москва, 2009 год. Женская военная судьба. Фотоальбом. Москва. Планета. 1995 год. 320 страниц с иллюстрациями. Желянин. Познякова. Лузгин. Без линий фронта. Второе издание. Минск. Беларусь. 1979 год. 382 страницы. Жирнов. Великий депортатор. Коммерсант. Власть. 2011 год. 12 декабря. Номер 49. Жуков. Воспоминания и размышления. В трех томах. том первый. Десятое издание, дополненное по рукописи автора. Москва, АПН, 1974 год. Жуков. Воспоминания и размышления в трех томах. Том 2. Москва, АПН, 1990 год. 368 страниц с иллюстрациями. Жуков, Ковтун, РННА. враг в советской форме. Москва, веча 2012 год. 336 страниц с иллюстрациями. Жуков Кофтун. Русские эссесовцы. Москва, Вече, 2010 год. 464 страницы с иллюстрациями. Жуков. Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933-м 1937 годах. Москва. Акватерм. 2010 год. 512 страниц с иллюстрациями. Записки Солокдина. Москва. Посев. 1973 год. Захаров сквозь годы. Тула. Гриф и ко. 2003 год. Звенья, Исторический альманах. Выпуск 1. Москва. Прогресс Феникс. Атенеум. 1991 год. 624 страницы с иллюстрациями. Зданович из Мозик. 40 лет на секретной службе. Жизнь и приключения Владимира Кривоша. Москва. Христы, Кучково поле. 2007 год. 384 страницы. зимсков спецпоселенцы в СССР, 1930-1960 годы. Москва, 2005 год. Иванов Сергеев, всегда великая победа. Москва, Ниц, академ книга, 2010 год. 384 страницы с иллюстрациями. Иванов, штаб армейской, штаб фронтовой, Москва, 1990 год. Ивашов, Емелин, архипелаг ГУЛАГ, 1941-1945 годы, Москва, 1990 год. Из истории Нижегородских спецслужб, в двух томах, Нижний Новгород, 2003 год, 558 страниц. Из истории органов государственной безопасности в Ивановской области, 1918-1954 годы. Иваново, 2008 год. 408 страниц с иллюстрациями. Известия ЦК КПСС, 1990 год. Номера 6, 7, 9, 12 1991 год, номера 2, 4, 7, 8. Елизаров. Тайная жизнь Сталина. По материалам его библиотеки и архива. Издание третье. Москва, Вече, 2004 год. 480 страниц с иллюстрациями. Иосиф Сталин, Лаврентий Берия. Их надо депортировать. Документы, факты, комментарии. Москва. Дружба народов. 1992 год. Иринархов. Красная армия в 1941 году. Москва. Яуза. Эксмо. 2009 год. 560 страниц с иллюстрациями. Исаев, Бешанов, Гончаров, Житарчук и другие. Великая Отечественная катастрофа 2. 1941 год. Причины трагедии. Москва. Яуза. Эксмо. 2007 год. 416 страниц. Исаев. салонин Нерсесов. Кремлев. Больных. Буровской. Антимединской. Псевдоистория Второй мировой. Новые мифы Кремля Москва, Яуза Пресс, 2012 год 320 страниц Исаев Когда внезапности уже не было История Великой Отечественной войны, которую мы не знали Москва, Яуза, Эксмо, 2006 год 480 страниц с иллюстрациями Исаев Неизвестный 1941. Остановленный Блицкрик. Москва. Яуза. Эксмо. 2010 год. 480 страниц с иллюстрациями. Испытанные войной. Пограничные войска. 1939-1945 годы. Москва. Граница. 2008 год. 712 страниц. Историки отвечают на вопросы. Выпуск 3. Москва. Московский рабочий. 1990 год. 368 страниц. Историки отвечают на вопросы. Выпуск 2. Москва. Московский рабочий. 1990 год. 369 страниц. Историки спорят. 13 бесед. Москва. Политэсдат. 1986 год. 510 страниц. Исторические чтения на Лубянке. 2003 год. Власть и органы государственной безопасности. Москва. 2004 год. 256 страниц. Исторические чтения на Лубянке. 15 лет. Москва. Кучково поле. 2012 год. 288 страниц. Исторические чтения на Лубянке, 1997-2007 годы. Москва, Кучково поле, 2008 год, 368 страниц. История Второй мировой войны, 1939-1945 годы, в 12 томах, Том 12. Москва. Воен издат. 1985 год. 447 страниц с иллюстрациями. История Второй мировой войны. 1939-1945 годы. В 12 томах. Том 4. Фашистская агрессия против СССР. Крах стратегии молниеносной войны. Москва. Воен издат. 1975 год. 536 страниц с иллюстрациями. История Коммунистической партии Советского Союза. Том 5. Коммунистическая партия накануне и в годы Великой Отечественной войны, в период упрочения и развития социалистического общества. 1938-1958 годы. Книга 1. 1938-1945 годы. Москва. Политэздат. 1970 год. История органов безопасности. Материалы докладов. 15-16 апреля 2008 года. Петрозаводск. Петрозаводский государственный университет. 2009 год. Йоргенсен. Гитлеровская машина шпионажа. Военная и политическая разведка Третьего рейха. 1933-1945 годы. Москва. Центр полиграф. 2012 год. 207 страниц с иллюстрациями. Кадровая служба органов безопасности. История и современность. Москва. Граница. 2013 год. 260 страниц с иллюстрациями. Казачество в истории России. Краснодар, 1993 год. Казаков на переломе. Москва, 1962 год. Калинин. Избранные произведения. Москва, Политиздат, 1975 год, 448 страниц с иллюстрациями. Каравашкин. Кто предавал Россию? Москва. АСТ. Олимп. 2008 год. 136 страниц. Караулов. Вокруг Кремля. Книга политических диалогов. Москва. Новости. 1990 год. 480 страниц с иллюстрациями. Каучанка. Работа Компартии Белоруссии в тылу врага. 1941-1944 годы. Минск. 1959 год. Кирпиченко. Разведка. Лица и личности. Москва. Гея. 1998 год. 394 страницы с иллюстрациями. Киселев. Сталинский фаворит Слубянки. Люди особого назначения. Санкт-Петербург. Издательский дом Нева. 2003 год. Кисловский. От первого дня до последнего. За строкой боевого донесения и сообщения Совинформбюро. Москва Политэздат. 1988 год. 303 страницы. Книга памяти. Советско-финляндская война 1939-1940 годов. Том 3. Санкт-Петербург. ИПК Вести, 2004 год. 296 страниц с иллюстрациями. Кокотюха, Скляренко, Садро, Харченко. 50 знаменитых загадок истории Украины. Харьков Фолио, 2010 год, 512 страниц. Колесниченко, о причинах, порождающих панику в войсках и о ее предотвращении. Военно-исторический журнал, 1963 год, номер 1. Страницы 46 52 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Издание 8. Дом 6. Москва, 1977 год. Конев. Записки командующего фронтом. Москва. Наука. 1972 год. Кораллы. Считаем себя мобилизованными. Москва. Правда. 1978 год. Коренюк. Трудно жить с мифами. Журнал «Огонек». Коровин. Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны. Москва. 2003 год. КПСС и строительство советских вооруженных сил. 1917-1964 годы. москва военный сдат 1965 год 472 страницы с иллюстрациями кпсс о вооруженных силах советского союза документы 1917 1968 годы москва 1969 год кремлев 10 мифов о 1941 годе Москва. Яуза. Эксмо. 2009 год. 416 страниц. Крупенников. В первых боях. Сборник статей и очерков о начальном периоде Великой Отечественной войны. Красногорск. 1998 год. Крысин. Прибалтика между сталиным и Гитлером. Москва. Вече. 2004 год Кузнецов накануне москва военный сдат 1969 год 375 страниц с иллюстрациями Кузовкин памятники ратной доблести коломны Коломна, 2005 год 112 страниц с иллюстрациями уличкин вставай страна огромная! Москва, 2005 год, 303 страницы. Куманев «Трудный путь к победе» 1941-1945 годы. Москва, 1995 год. Лелюшенко «Москва, Сталинград, Берлин, Прага». Третье издание «Дополненное и исправленное». Том 12. Москва, 1975 год. Ленинградские чекисты. Вклад в Великую Победу. Материалы научно-практической конференции. 14 апреля 2010 года. Санкт-Петербург. Москва. Издательство «Русь», 2010 год. 208 страниц с иллюстрациями. Ленинский комсомол в Великой Отечественной войне. Москва. Молодая гвардия. 1975 год. 33 страница. Линдер Чуркин. История специальных служб России 10-20 веков. Москва. Рипол Классик. 2004 год. 735 страниц с иллюстрациями. Литвинов Седунов. «Шпионы и диверсанты», «Борьба с прибалтийским шпионажем и националистическими бандформированиями на северо-западе России», «Псков», «Псковская областная типография», 2005 год, 344 страницы с иллюстрациями, «Лубянка в дни битвы за Москву», «Материалы органов госбезопасности СССР», Из центрального архива ФСБ России. Москва. Издательский дом Звонница МГ. 2002 год. 480 страниц с иллюстрациями. Лубянка 2. Из истории отечественной контрразведки. Москва. Издательство объединения Мосгорархив». АО Московские учебники в карта литография. 1992 год. 360 страниц с иллюстрациями. Лубянка. ВЧК, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, МВД, КГБ. 1917-1960 годы. Справочник. Составители Кокурин, Петров. Москва. 1997 год. 348 страниц Лубянка Органы ВЧК, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, МВД, КГБ 1917-1991 годы Справочник Составители Кокурин, Петров Москва МФД 2003 год 766 страниц Лубянка Отечественные спецслужбы «Вчера, сегодня, завтра». Первый выпуск. 134 страницы с иллюстрациями. Лубянка. Отечественные спецслужбы «Вчера, сегодня, завтра». Третий выпуск. 202 страницы с иллюстрациями. Лузан. Абин. Лубянка. Подвиги и трагедии. Кучково-Поле. 2010 год. 368 страниц. Максимов. Разведка Великой Отечественной. Нетрадиционный взгляд на мастерство разведки советской госбезопасности. Москва. Издательство Вега. 2010 640 страниц с иллюстрациями. Манштейн. Утерянные победы. Москва. Военный сдат, 1957 год. Матвеев, 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Записки фронтового контрразведчика. Москва, Ягуар, 2002 год. Материалы по истории русского освободительного движения, 1941-1945 годы. Сборник статей, документов и воспоминаний. Выпуск 2. Москва. Архив РОА. 1998 год. Мединский. Война. Мифы СССР. 1939-1945 годы. второе Издание. Москва. ЗАО Олма Медиагрупп. 2013 год. 704 страницы с иллюстрациями. Мельтюхов. Упущенный шанс Сталина. Москва. Вече. 2000 год. Микоша. Рядом с солдатом. Военный сдат. 1983 год. 224 страницы. Микоян. Так было. Москва. 1999 год. Милецкой. Потери фашистов под Москвой. О чем рассказывают пленные солдаты и офицеры. Красная звезда, 1941 год, номер 250, 23 октября. Министерство внутренних дел, 1902-2002 годы, исторический очерк. Москва, 2004 год. мировая война 1939-1945 годов. Сборник статей. Москва. Иностранная литература. 1957 год. 538 страниц с иллюстрациями. Мировые войны XX века. В четырех книгах. Книга вторая. Вторая мировая война. Исторический очерк. Москва. 2002 год. Мирошниченко. Я ранен смертью отца. Москва, ИТЦ Цезарь 1, 1995 год. Михеенков. Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала Ефремова. 1941-1942 годы. Москва, Центр Полиграф, 2009 год. 351 страница. Михеенков Серпухов Последний рубеж 49-я армия в битве за Москву 1941 год Москва Центр полиграф 2011 год 254 страницы с иллюстрациями Мозохин Право на репрессии Внесудебное полномочия органов государственной безопасности Статистические сведения о деятельности ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, СССР, 1918-1953 годы. Монография. Москва. Кучково-Поле. 2011 год. 752 страницы. Москаленко. На юго-западном направлении. Воспоминания Командарма. Москва. Наука. 1969 год. Московская битва. События и люди. 1941-1942 годы. Москва. Издательский дом Александр Суворов. 2007 год. Мосце. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма. Москва. Центр полиграф. 2010 год. 446 страниц с иллюстрациями. Музы вели в бой. Деятели литературы и искусства в годы Великой Отечественной войны. Москва. АПН. 1985 год. Музыкантик. Рейта. Имант Судмолис. Москва. Политэздат. 1981 год. 111 страниц с иллюстрациями. Мюллер. Я нашел подлинную родину. Москва. 1974 год. На Северо-Западном фронте. 1941-1943 годы. Москва. Наука. 1969 год. На Страже границ Отечества. История пограничной службы. Краткий очерк. Москва. Граница. 1998 год. 608 страница.